Центр сердца как основа восприятия высших космических энергий. 13 октября 29 Развивайте поверх всего чувство справедливости и соизмеримости. Оба эти качества измеряются сердцем. Потому начните думать о сердце, чтобы помнить о нем. А затем прислушайтесь и к звучанию его. Магнит сердца растет с искренностью и устремлением. Ничего отвлеченного в этом нет, ибо все тончайшие космические энергии проходят через сердце. Все тончайшие, значит, и все самые мощные, и все самые творческие. Но чтобы привлечь эти творческие энергии, нужно возжечь свои огни. И так Горите всеми огнями. Но не принимайте сентиментальность, эту слезливую доброту, за суровое, мудрое явление сердечности. Помните, что сказано в учении о сострадании и жалении. Любите, храните и радуйте друг друга.